Думаю, голос мой прозвучал чересчур резко. Так у меня бывает почти всегда при встрече с незнакомыми людьми. Еще и подбородок к небу задираю, щурюсь презрительно, жестикулирую, как пьяный солдат. Мои близкие считают, что это я так неуклюже кокетничаю. А на самом деле я просто стараюсь быть честной. Компенсирую свой малый рост и девичью красу скверными манерами, чтобы новые знакомые сразу поняли, с кем связались. Потом всем же будет проще. Все еще хуже, незабвенное, ответствовал сэр мелифара «Этот господин подозревается всего-навсего в убийстве богатой тетушки. Причем не своей, а чужой. И не у нас, а в Тулане. Правда здорово? Ты заинтригована?» «Угу. «Усраться можно», — надменно сказала я и уселась в единственное пустующее кресло. Этой фразе меня в свое время научил сэр Макс. И после его внезапного исчезновения я употребляла ее под дюжи не раз на дню. Некоторые джентльмены умеют оставлять девушкам памятные сувениры. Ничего не скажешь. «А почему, собственно, преступник не в наручниках?» спросила я, наливая себе камры. «Блеск металла плохо сочетается с цветом его глаз? Или вы решили его отпустить, чтобы дать мне возможность побегать по чужому следу?» «Спасибо, конечно, но сегодня я вполне обойдусь без развлечений». Мои коллеги дружно ухмыльнулись. Смуглый убийца тоже выглядел довольным. Меня это, помню, больше всего удивило. «Дело в том, что он не преступник, а наш коллега», объяснил, наконец, сэр Шурф. «Мне вообще повезло, что он там оказался». Эти шуты гороховые Мелефара с Номинорихом до вечера могли бы водить меня за нос. Ради такого удовольствия можно интересами дела пренебречь. Знаю я их позицию. Студенты-первокурсники из Королевского университета, по сравнению с ними, рассудительные пожилые люди. Это, конечно, очень мило, но иногда, мягко говоря, утомляет. «Ага, значит, коллега», — повторила я. «А сэр Мелефара сказал, подозревается в убийстве?» «Да, теперь я понимаю, что это была шутка». Но в каком месте следовало смеяться? Это была не шутка, терпеливо сказал сэр Шурф. Этот человек – профессиональный подозреваемый. Ты, как я понимаю, незнакома с Туланской системой судопроизводства. Для выпускницы Королевской Высокой Школы ты не слишком эрудирована. Я очень, очень люблю сэра Шурфа Лонли Локли. Он мне практически как брат. Или даже больше, чем брат. Сэр Шурф безупречен, серьезен и чрезвычайно начитан, и, как следствие, совершенно невыносим. Поэтому желание придушить этого зануду собственными руками посещает меня не меньше дюжины раз на дню. К счастью, придушить его совершенно невозможно по техническим причинам. Даже снимая свои смертоносные перчатки, прикосновение правой парализует жертву, зато левая быстро и качественно кого угодно – Он остается одним из самых сильных людей в Соединенном Королевстве. Потому, думаю, жив до сих пор. Желающих избавиться от гнета его эрудиции великое множество. Не одна я мучаюсь». Я тихонько скрипнула зубами и вежливо, ну не то, чтобы действительно вежливо, но все-таки не очень грубо, сказала. «Я что, похожа на идиотку, у которой в голове каша из чужих слов и мыслей? Неужели ты думаешь, будто я с утра до ночи ходила на все эти дурацкие лекции? Вместо занятий я бегала на свидания, как все нормальные люди». Поэтому будь любезен, расскажи мне о туланском судопроизводстве. Тебя, я согласна слушать, целых три минуты. Потом затоскую и выпрыгну в окно. Но это, пожалуй, неплохо. Шуров укоризненно покачал головой, но тут в нашу беседу вмешался незнакомец. «Я, пожалуй, сам расскажу», — сказал он. Ещё раз и по порядку, а то перескакиваю с пятого на десятое. Самому стыдно, да ещё и вас всех, наверное, запутал. Мне нельзя так мало спать. Полчаса в сутки явно недостаточно. Надо хотя бы два».